Глава 13. Отряд вардов находился в нескольких сутках пути от места, к которому они так долго шли. Сейчас варды уже не выглядели кучкой бродяг-разбойников, с порванной одеждой и разнокалиберным оружием в руках. Вышли к вольным баронствам, и это позволило заселиться в несколько трактиров, наконец-то поесть нормальной горячей еды и привести себя в порядок. Откуда убежавших из рабства взялись деньги? Все просто. За время блуждания по территории орков они сумели не только выжить, уничтожая свободных духов, но и обзавестись выпавшими из них камнями, что ценились в баронствах и были куплены по весьма высокой цене. Благо Укор, сопровождавший их серый орк, не позволил купцам занижать расценки. Полученной с продажи части сегов суммы хватила не только на добротную экипировку вардов, но и на подбор подходящего оружия для всех членов отряда. Отец Лилит, который все так же возглавлял беглецов, считал, что им стоит максимально вооружиться и приготовиться к возможным неприятностям. Да и появиться перед свободными представителями своей расы всем хотелось не просителями и бедняками, а полноценным, готовым к бою отрядам. Пока воины отдыхали в трактирах и приводили себя в порядок, их руководители занимались поиском продовольствия, чтобы бегущие от преследования варды смогли передвигаться по лесам, скрывая конечную цель своего путешествия от идущих по их следу эльфов. В том, что их преследуют, никто из бывших рабов не сомневался. Продвигаясь по лесам, варды нередко выходили к селам и городам, натыкались на многочисленных разбойников и с недоумением спрашивали себя, как люди могут жить в настолько ужасных условиях. Особенно их удивлял быт местных крестьян, влачивших откровенно жалкое существование. Беднейший слой населения явно чувствовал себя хуже находившихся в рабстве у эльфов-вардов. Это открытие стало особенно удивительным и шокирующим, поэтому очень скоро беглецы задались вопросом, если в баронствах живут настолько бедно, стоит ли нам двигаться в Росварт. Во время одного из ночных привалов беглецы даже вынесли этот вопрос на обсуждение, чтобы подумать над своими дальнейшими действиями. В конечном итоге решили все же двигаться туда, так как из-за войны магов путь в столицу им был закрыт. Кроме того, за продолжение движения активно выступал и прот Укр, который настойчиво твердил о безопасном месте для беглецов. Он заверял, что в Альянсе люди живут намного лучше, а сам барон ездит по селам вместе с группой друидов и помогает выращивать урожай. Бывшие бедняки, работающие на него, живут лучше, чем воины и маги в других местах. Горячился простоватый орк, у которого плохо получалось подобрать правильные слова. «Да он же город отстроил! Красота! Я сам на каменоломнях трудился!» Горячился протукр, показывая свои огромные мозолистые руки. Серому гиганту варды, понятное дело, не поверили. Они недолго пробыли в баронствах, но увидели достаточно. Местные бароны лишь высасывали все возможное из своих людей. Крестьяне и горожане жили бедно. Исключений было мало, так что в истории с выращиванием урожая беглецы усомнились. Но понять про Тукра тоже можно было. Судя по его же оговоркам, он провалил задание барона и мог избежать наказания, лишь приведя к тому группу похожих на него остроухих. Сомнения в правильности выбранного пути у вардов возникли еще и потому, что доверчивый гигант тут же выдал все, что знал про барона и его окружение. К сожалению, помимо самого владетеля и трех его жен, никого похожего на вардов там не было. Возможно, никакого тайного поселения их расы и вовсе не существовало. Но дело в том, что беглецам некуда было идти, их нигде не ждали. Несмотря на свободу, будущее представлялось туманным, и всем хотелось найти место, где они смогут хотя бы почувствовать себя в безопасности. Затем уже можно будет осмотреться. После долгих дней пути и ночевок под звездами отряд вардов, наконец, вышел к огромному каменному трактиру, объединившему целый комплекс зданий. «Ну, наконец-то!» Удовлетворенно прогрохотал серый гигант и первым направился в сторону открытых ворот. «Предыдущие были намного проще», — заметил кто-то из остроухих. «Эти территории контролируются Росвортом. чуть повернув голову назад, заметил Протукер. «Тут большинство трактиров такие». К большому удивлению беглецов их приняли по высшему разряду. Трактир оказался готов к приему такого количества путешественников. А словоохотливая разносчица похвасталась, что они через день принимают крупные караваны, идущие в Росфорд за отличным вином, наливками и дешевым оконным стеклом. Рассевшие за добротными столами, варды навалились на огромные порции каши с мясом, после чего женская половина отряда поспешила привести себя в порядок в специальной комнате с несколькими деревянными бадьями, заполненными теплой водой. Хорошо помывшись и отстирав пахнущую потом рубашку, Лилит с остальными женщинами отправилась в выделенные им комнаты, где с удовольствием расположилась на втором этаже впервые увиденной двухъярусной кровати. Три соседки, улегшись на кровати, тут же отрубились, а девушке почему-то не спалось. Она думала о том, как изменилась их жизнь после встречи с протукром. Серый гигант не только воодушевил беглецов из эльфийского леса, но дал надежду встретиться с соплеменниками. У них появилась цель, и они устремились в Росфорд. Девушка еще раз мысленно проговорила название города и улыбнулась. «Красиво. Звучит почти как Росварт. Отличное место для нас всех». Затем Лилит справедливо решила, что от серого орка была польза не только в указании цели для их отряда. Степняк помог им избежать большого количества неприятностей, не позволил заходить в мертвые зоны, кишащие сотнями диких духов, решал вопросы с воинственно настроенными зелеными, коричневыми и серыми орками. Последнее позволило избежать ненужных потерь, ведь каждый вард был на счету. За этими размышлениями девушка не заметила, как уснула. А утром после плотного завтрака они вновь двинулись в путь, только теперь уже по нормальной дороге. Двигаться по баронству, контролируемому их соплеменникам, было на редкость любопытно. Они увидели ухоженные поля, прилично одетых пухлощеких селян, с оптимизмом смотревших в завтрашний день. В их глазах не было голода и страха. Через несколько часов пути девушка поняла почему. В тех местах, где они шли, не встречалось разбойников. То есть вообще не было. За несколько дней путешествия Аварды привыкли, что разбойные в атаки попадаются постоянно. А тут, как отрезало... Причина скрывалась не в законопослушности местных жителей, а в наличии конных патрулей, что ездили по дорогам, выискивая нарушителей порядка. Командир отряда местного барона настороженно встретил известие о приближении крупной вооруженной группы, возглавляемой Серым Орком. Однако выдвинувшийся вперед прот Укр достаточно быстро решил с ним все вопросы. Командиру достаточно было увидеть некий браслет должника на руке Серого Гиганта, а также рассмотреть поближе остроухих и зеленоглазых вардов. Мужчина изменился в лице и, вернувшись к своему отряду, велел отправить в Росфорд гонца со срочным сообщением о появлении отряда остроухих, среди которых встречались похожие на неких господина Нелла Милиана и леди Юлию. Дальше варды путешествовали в сопровождении патрульного отряда. Примечательным для Лилит стало и посещение довольно крупного городка, Как она поняла, что это не очередное село? Ну, во-первых, недалеко от городка возвышался недавно отреставрированный замок с глубоким рвом. Во-вторых, центральная дорога была вымощена булыжником. В-третьих, здесь имелись площадь, здание местной управы, таверна и красивый жилой квартал с вытянутыми домами. Островок красоты и порядка в этой глуши удивил всех больше, чем вымощенная дорога. Именно здесь отряд и задержался для обеда, чем вызвал большую радость хозяина трактира. К следующему трактиру, почти точной копии того, где они спали прошлой ночью, варды добрались уже в темноте и заняли большую часть столов. Благо, караванов не было, лишь несколько жителей соседних деревень с удовольствием попивали пиво после трудного рабочего дня и с интересом следили за прибывшими. Пока усталые варды усаживались за столы и ожидали свои порции, кухарки споро готовили еду, так что долго ждать не пришлось. Не успела Лилиц съесть несколько ложек вкуснейшей горячей каши, как старшие и более опытные варды напряглись и замолчали. Через несколько секунд девушка, по их примеру, усилила слух, и до нее донеслись звуки быстро приближающегося отряда. «Карета с важным человеком и немаленький отряд сопровождения», подумала девушка. «Интересно, они проедут мимо или повернут к нам?» Как оказалось, не проехали. «Всем оставаться на месте, мы войдем сами». Разнесся властный женский голос, и в приоткрытую дверь вошли две варды в роскошных платьях. Примечательно было то, что обе находились в положении. Остановившись у входа, варды замерли и принялись осматривать уставившихся на них беглецов. На глазах женщин появились слезы, но, несмотря на это, та варда, что была пониже ростом, твердо произнесла. «Управляющий, всем кроме гостей!» Она обвела рукой остроухих. «Покинуть помещение!» Мужчина, которого Лилит посчитала хозяином, поклонился и сказал. «Да, госпожа». После чего поспешил выполнить приказ и показал кулак, попытавшимся было возмутиться деревенским. «Это госпожа Шейла». Тихо прошипел управляющий, и изменившиеся в лицах посетители поспешили быстро покинуть помещение. Вышел и протукр, заметивший красноречивый взгляд, которым посмотрела на него властная гостья. Как только все лишние покинули здание, с места, как лидер вардов, встал отец Лилит и медленно поклонился. «Меня зовут Мирос. Я лидер группы беглецов из эльфийского леса. Вижу, что вы тоже варды. Сейчас нам нужно узнать одно. Есть ли в мире поселение свободных членов нашей расы?» Глаза женщин вновь увлажнились, и одна из них произнесла. «Меня зовут Шейла. Это...» — указала она на спутницу. «Юлия. Более трех десятков лет назад...» Мы и наша подруга Кристин сбежали из эльфийского клана Елей. Не так давно нам удалось снять рабские метки и маски с лиц. К сожалению, за все это время мы не смогли найти поселение свободных вардов. Нам удалось встретить лишь одного соплеменника, нашего мужа. Он вырос в трущобах крупного города Человеческой Империи. Кто его родители и как он там появился, ему неизвестно». «Нам говорили, что вардов клана Елей уничтожили из-за восстания», сказал отец Лилит. «Это так» подтвердила Юлия, опустив голову. «Только нам удалось спастись». В этот момент один из соседей отца по столу неожиданно для всех встал и, подскочив к свободной лавке, подтащил ее к беременным женщинам. «Садитесь», — попросил он. «Не дело вам стоять». «Спасибо», — кивнула Юлия, и женщины тут же заняли предложенные места. «Судя по тому, что нам сказал прот Укр, как только установилась тишина, продолжил говорить отец Лилит». «Ваш муж является главой весьма сильного военного альянса из многих баронств. Можем ли мы надеяться на его защиту?» «Конечно!» — вскинула Шейла. «Именно поэтому мы здесь. Думаете, нам легко было проехать столь внушительное расстояние в подобном положении? Однако как только мне доложили о появлении большого отряда зеленоглазых и остроухих полукровок, некоторые из которых очень похожи на нас, мы тут же отправились в путь». «Мы ждали этого почти три десятка лет. Это время одиночества, когда в мире были только мы трое. Захват баронств, организация Альянса и его развитие мы считали необходимыми для того, чтобы появилось безопасное место, которое примет Вардов», — добавила Юлия. «Я счастлива, что пока у нас все получается. Вы не останетесь одни. Безопасные комнаты в замке Росворта ждут вас». Сидевшие до этого в тишине Варды издали довольные выкрики. Не отстала от них и Лилит, которую сильно измотал длительный поход. Все же она обычная девушка, бывшая служанка, отнюдь не воин. Новость о безопасном месте, где не нужно ожидать постоянного нападения, сняла с ее души огромный камень. «Это все очень хорошо», — подал голос мужчина, принесший беременным лавки. «Но нас очень мало. Ваш замок вряд ли выстоит, если эльфы узнают, что мы находимся в нем. Думаю, тысячи воинов-эльфов будет достаточно, чтобы разбить войска вашего мужа и его союзников. Воинские подразделения трех-четырех баронов их вряд ли остановят». «Под нашим контролем уже 36 баронств», — ответила Шейла с превосходством в голосе. «В большинстве из них мощные гарнизоны из бывших наемников численностью каждой около 350 человек и сотни рекрутов». «В Росворте имеется крупный учебный центр, в котором в настоящее время обучаются 2000 человек. Большая часть из них – бывшие наемники, которые пришли к нам после безобразий в столице. Маги у нас тоже имеются, и с каждым днем их становится все больше», – добавила Юлия. А как мы относимся к сохранности своих земель и их развитию, вы могли увидеть. Этот трактир, как и десятки подобных, находится под централизованным управлением Росворта. Наши крестьяне выращивают урожай с помощью друидов, много работают, но в то же время довольны своей жизнью в достатке и в безопасности, которую обеспечивают патрульные отряды. Так что о вашей безопасности мы позаботиться сможем заключила Шейла. «Но и от помощи не откажемся. Все же Вард — это не эльф и далеко не человек. В любом случае, всем вам придется пройти курс воинской подготовки, чтобы суметь постоять за себя. Благо, у нас отличные наставники, на высоком уровне владеющие трансом». «А что будет с нашими родственниками, которые позже нас вышли из леса?» «Неожиданно для всех», — спросил один из молодых Вардов. «Они ничего не знают про Росвард. Нужно перехватить отряды до того, как их настигнут эльфы, и указать путь». «Для этого я хотел бы отправиться обратно в степь. Ты ее не знаешь. Ты чужак для орков. У тебя нет связей. Своими действиями ты обязательно привлечешь к себе внимание эльфов, которые схватят тебя, вызнают все про Росвард и придут за нами. Я понимаю, что ты хочешь найти родственников, но нужно же и головой думать», — отрезала Шейла и через несколько мгновений, немного успокоившись, сказала. «Лучше мы наймем несколько родов орков, которые станут искать вардов и переправлять их к нам. Уверенно, мы договоримся» следующие несколько часов беглецы задавали вопросы и получали на них развернутые ответы. Отправились спать далеко за полночь. Утром их ждал последний рывок к Росфорту. Улук-Гаргыс, фактически возглавляющий межродовую коалицию, собранную против предателя расы орков, двигался на повозке в центр огромного каравана. Следом за ним ехали несколько сильных шаманов рода Серого Орла, чье мастерство значительно выросло из-за появлений на подконтрольных территориях астральных арок, направленных туда Улуком-Балуком. Пока бывшие ученики изучали степь, выискивая замаскированных и готовых к нападению на войска диких духов, сам старый шаман, прикрыв глаза, через тотем рода с высоты птичьего полета наблюдал за огромным воинством и вел разведку, залетая далеко вперед и выискивая зеленых орков. «Неприятеля не было, хотя его отряды уже должны были появиться на горизонте. Если мы не встретим их сегодня, нужно будет дать команду остановиться», подумал старый шаман. «Это будет означать, что Улук-Балук придумал какую-то серьезную пакость». Орел остался парить в небе, выискивая противника, а Улук-Гргыз приоткрыл глаза и в очередной раз с облегчением подумал. «Мне все же удалось». Процесс проверки сведений, добычи доказательств и передачи их союзным и другим родам степи был весьма длительным по времени, однако позволил вождям и улукам неожиданно для Старого Орла добавить свои сведения относительно происходящего на их территории. Оказалось, это не только серым было известно о захвате зелеными жабами, бежавшего из эльфийского леса Варда и о появлении странных духов, после уничтожения которых оставались исписанные символами Сеги. Те же символы находили в местах опустошенных родом зеленых жаб. Обмен информацией позволил в кратчайшие сроки собрать внушительные по количеству силы, ведь улук-балук покусился на самое святое, на духов, с которыми орки за долгие годы своего существования научились жить. Не простили зеленому и астральных рамок, которые все чаще стали появляться вблизи места обитания противников нынешнего верховного улука, Смертный приговор Жабе подписал его собственный ученик, который был пойман родом коричневых быков. Под пытками он рассказал о многих грязных поступках, совершенных луком балуком И тогда в их союз стали проситься даже представители зеленых родов. Однако от их помощи пришлось отказаться. Вожди справедливо опасались ударов в спину. В том, что зеленый знают об их продвижении, старый шаман не сомневался. К сожалению, у него было достаточно времени, чтобы подготовиться и организовать им теплый прием. Внезапно парящий в небе орел что-то почувствовал, и шаман поспешил перенести в него свое сознание. Точно. Впереди какое-то подозрительное марево. Балук скрыл свои силы. Орел резко спикировал вниз, и взгляду шамана предстал внушительный, готовящийся к бою лагерь орков. После того, как зеленые поняли, что их раскрыли, три группы волчьих-всадников тут же рванули вперед. «Вверх!» – скомандовал шаман тотему и, открыв глаза, громко крикнул. «Стой! Впереди зеленые! Всем приготовиться к бою и выстроиться у первой повозки!» После этого сигнала длинный караван остановился. Орки, подбадривая друг друга, ринулись вперед, готовясь к бою. Пока вожди занимались подготовкой воинов, старый шаман велел лукам собраться неподалеку от себя, частично объединившись в круг и равномерно распределив остальных между готовящимися к бою бойцами. Покончив с этим важным делом, улук Гыргыс вернулся к орлу, который уже кружил над рванувшими вперед отрядами зеленых орков, чьи шаманы завершали установку странного вида камней со светящимися неестественно желтым цветом письменами. «Это что еще такое? Новый вид астральных рамок? Чтобы я не смог закрыть их усилием собственной воли?» Недоуменно подумал старый шаман и тут же напитал энергией орла. Когти тотема налились силой. Спикировав вниз, орел нанес удар по стоящему в центре улуку, однако тот с легкостью его отклонил, и дух едва успел взлететь, прежде чем его сбили рванувшие на выручку шаману волчьи всадники. «Они выставляют сигнальные камни для более устойчивой работы астральных арок» поделился шаман информацией. «Моему орлу не удалось убить одного из улуков, контролирующих арку, поэтому готовьтесь. Я вызову его и попробуем использовать наш козырь». «Уважаемый улук Гыргыз», — поклонился шаману вождь коричневого быка. «Скажите, сколько воинов у зеленых ублюдков? Вам удалось рассмотреть?» «Жди», — кротко кивнул старик. «Сейчас проверю». Рванувший в сторону лагеря противников орела резко снизился. «Много, очень много». Раздраженно думал Улук Грыгыс, подсчитывая группы выстроившихся в линию противников. Тысячи три, не меньше. Новость о количестве врагов вызвала у орков ликование, так как их было примерно на полторы тысячи больше. «Я бы не спешил радоваться», — оборвал их старый шаман. «Для начала воинам необходимо справиться с дикими духами, а Улукам — решить вопрос с астральными арками». В этот момент тотем Рода спекировал в центр круга у луков и замер. Подойдя к нему, Улук Грыгыс наложил руки на пернатую шею. Дождался, когда остальные шаманы положат правую руку на него, а вторую — на плечо соседа. Дождавшись объединения круга, старый шаман развязал внушительный мешок с несколькими десятками средних сегов и, закинув их в клюв орла, принялся передавать ему энергию. Пару секунд ничего не происходило, а затем орел стал расти в высоту. Улуку Гыргызу понадобилось несколько минут, чтобы трансформировать тотем рода в его высшую форму. Но своевременно задействовать его в деле они не успели. Зеленые орки сделали свой ход, и из трех астральных арок в сторону коалиции рванули сотни диких духов. Вверх! – скомандовал старый шаман, и тотем, увеличившийся в четыре раза, рванул в небо. Улуки проводили взглядами мощную фигуру орла и тут же положили руки на своего лидера, который поспешил прикрыть глаза и перенесся в тотем. Увиденное шаману не понравилось. Около пяти сотен духов устремились к коалиции. Их количество постоянно увеличивалось. В это время Улук-Балук, наблюдавший за происходящим на значительном удалении, весело расхохотался. Сформированный им круг из восьми шаманов успешно питал энергии трех учеников, что удерживали астральные арки открытыми. «Вы все умрете за то, что решили пойти против меня. Сначала вас потреплют духи, а затем мои войны». Зло подумал гигантский, даже по меркам степняков, орк. В этот момент в небо взвился громадный орел, который очень быстро набрал высоту, а затем яркая молния ударила в крайнего справа шамана, разбивая его защиту и на несколько мгновений отсекая его от круга силы. После этого спикировавший орел обрушился на шамана всей своей внушительной массой, и тело зеленого орка осталось лежать на земле бездыханной куклой, а контролируемая им астральная арка исчезла. Коалиция родов разразилась восторженным ревом, приветствуя первые серьезные успехи. И Улуку балуку пришлось срочно перераспределять поток энергии, чтобы потерявшая устойчивость конструкция не растаяла в тот же миг. Энергию разрушенной арки тоже пришлось перераспределять между оставшимися шаманами, уделяя особое внимание их защите. Вовремя осклабился зеленый гигант, наблюдая, как очередной удар молнии бессильно рикошетит от защиты его ученика. «Два раза я на одну и ту же уловку не поддамся». Улук Гыргыс в это время дал Орлу команду взлетать, а сам на несколько мгновений отвлекся от управления, чтобы проверить, как обстоят дела у воинов. Серьезный бой с духами, можно сказать, только начался. Больших потерь бойцы коалиции пока не несли, поэтому старый шаман вновь взял управление над тотемом в свои руки» и, направив тому очередную порцию переданной кругом энергии, велел активировать орлиное зрение, специальную способность, позволяющую различать духовную составляющую мира. Результат старый шаман увидел сразу. Огромный жгут энергии шел из лагеря зеленокожих к центральной астральной арке, а там более скромная линия силы отходила уже к боковому соседу. Вот что случается, если работаешь сразу с несколькими существами. Злорадно подумал улук Гыргыз и направил орла к крайнему улуку. Посмотрим, что будет делать центральный после того, как останется один с таким объемом энергии. Очередная передача значительного объема силы Татему и мощная молния перебила линию силы. Ситуация повторилась. Лишенный энергии улук остался без защиты и стал легкой мишенью для находящегося на пике силы орла. Войска коалиции в очередной раз разразились приветственными выкриками, однако Улук-Грыгыс не спешил радоваться. Он понимал, что Балук полон сил, да и его ученик, контролирующий центральную арку, лишь покачнулся и рывком расширил ее в высоту и ширину. Справился все же, мысленно выругался серый шаман. Однако, как выяснилось через мгновение, он ошибся в оценке ситуации. Это не зеленокожий лук справился с мощным потоком энергии, идущим от круга шаманов, а кто-то неизвестный с обратной стороны решил выбраться наружу. Не ожидавший такого шаман у центральной арки не совладал с потоком энергии. Благодаря этому его стоящий впереди товарищ остался без защиты, и серый орел камнем рухнул вниз, чтобы наконец решить проблему с дикими духами. Однако, несмотря на смерть контролирующего улука, арка не закрылась. Мгновение, и в степь выпрыгнул огромный черный кот с лапами, объятыми огнем. Не успели воины коалиции испугаться, как над полем битвы раздался устрашающий рык, заставивший диких духов замереть и тут же броситься в рассыпную. В следующее мгновение арка, наконец, закрылась, и происходящее заставило уже орков застыть на месте от дикого ужаса. А все потому, что огромный дух на вполне понятном всем общем языке прогрохотал. «Да, получилось! Я, наконец, свободен! Ха-ха-ха! Это же великий дух!» Благоговейным шепотом проговорил стоящий рядом с серым орлом улук Рахук из рода серых псов. «Он явно был под чьим-то контролем!» Хладнокровно произнес у Лук Грыгыс, наблюдая за странными письменами на коже духа, достигавшего размерами целого стада взрослых шестилапов. «Так это такой же дух, какой был у Нелла!» Неожиданно громко в наступившей тишине прозвучал голос одного из серых орлов. «И как тот, которому я не так давно не позволил выбраться в наш мир», подумал серый орел, быстро анализируя ситуацию. «Если он почует меня и решит отомстить, нужно будет срочно бежать и заманивать его в лагерь зеленой жабы. Пусть лучше он разобьет их, а не нас». В этот момент монстр принюхался и повернул голову в сторону старого улука. Черв, и ты тоже здесь?» прогрохотал монстр. «Да это просто какой-то праздник!» Больше улук Горгыс ждать не стал. «Уводите орков назад! Быстро!» Велел он, и в ту же секунду Орел, подхватив его когтями за плечи, поднял высоко в воздух. «Давай к зеленым! Крикнул старый шаман, и устремившийся к лагерю противника Орел рухнул вниз, уходя от струи огня Великого Духа. «Поиграть решил?» Рассмеялся монстр. «Убежать?» В следующее мгновение он рванул вперед и промчался по разбегавшимся в стороны зеленокожим оркам, оставляя за собой раздавленные и обожженные тела. Руководивший кругом шаманов улук-балук, отметив незащищенный бок черного ягуара, решил ударить ему в бок и, развоплотив великого духа, получить его сеги. Однако слаженная атака водяным копьем не вызвала эффекта. Вместо того, чтобы исчезнуть из этого слоя реальности, как это делали остальные духи, ягуар отбил нападение щитом энергии и обратил внимание на атаковавших его улуков. «Ученик-балук!» Внезапно пророкотал дух, и серый орел впервые в жизни увидел, как зеленый орк посерел. «Так ты рад старому другу! А ведь я мечтал с тобой встретиться. Очень уж мне интересно узнать, как ты сумел совместить мои знания с практиками ваших улуков. Не поделишься? А потом расскажешь о том, где находятся вольные баронства. Мне не терпится поговорить с одним молодым человеком».